Нхаба Уо. Будить Сабжа не понадобилось. Когда прошел оговоренный час, он сам открыл глаза, поднял на нас мутный взгляд и выругался. «Я не должен был уснуть». «Все нормально, Сабж», — пожал плечами буги. «Ничего особенного ты не пропустил». «Все равно. Никогда не знаешь наперед, когда подействует эта трава. Она сжигает силы, а потом ты просто врубаешься. Опасная штука. Но раньше меня хватало на большее время». Теперь пожал плечами я, чувствуя, как болезненно натянулись мышцы натруженного помпой предплечья. Трип на трип не приходится, приятель. Главное, мы живы. Могло быть хуже, если хорошенько вдуматься. Я бывал в переплетах и похлеще. «У тебя просто дурные наклонности», — проворчал Савш. Но я уже понял, что к нему возвращаются твердость духа и упрямство. «Так говорите, пока я спал, никто к нам не заглядывал?» «Нет. Мы всем говорили, что сегодня неприемный день». отлично. Сапш поднялся, попинал ногами воздух, покрутил головой, и пошевелил ушами. «Ну, я вроде бы в норме. Можем отправляться в путь. Помнится, я обещал показать вам кое-что занятное». «Я думала, ты уже выполнил обещание», — усмехнулась Буги. «Я говорю серьезно. Все равно это нам по дороге». «У нас проблемы с боезапасом», — с сомнением заметила Буги. «И я не думаю, что нам стоит куда-то заглядывать. И без того времени потеряли». «Спокойно, сестренка. Крюк невелик, а оно того стоит, честное слово». Солнце медленно осыпалось к закату прорывами в облаках. Рвало пространство стремительно исчезающими тенями. От стены к стене летали полосы света, прерываемые пунктирами сумрака. Полуразрушенные здания окраины Нхаба-Уо, обветшавшие еще до войны, стояли так близко к дороге, что, идя втроем плечом к плечу, можно было запросто коснуться стен, вытянутой рукой. Большинство домов стояли без крыш. Причиной тому тоже была не война. Просто по всей митрополии Нагасаки бедняки крыли дома соломой, и со временем ветер с легкостью разрушал такие крыши. Меня, кстати, всегда интересовало, как обитатели домов, крытых соломой или, скажем, дранкой, не боялись пожара от искр, летящих из трубы. Не знаю. И этого я тоже не знаю. И это не попытался выяснить. Как и способ заточить каменный топор или подковать лошадь. Ничего удивительного. Время меняет приоритеты. Но мне странно, что на вопросы, вызванные не необходимостью, а элементарным любопытством, я никогда не пытался найти ответы, хотя с появлением интернета это было так легко. Впрочем, может быть, как раз поэтому я ничем и не интересовался. Великое благо века, интернет, разрушающий границы, как государственные, так и морально-этические, стал основной причиной всеобщей ленности в поисках знаний и в результате привел к упадку культуры. Уж простите мне эти громкие слова. Когда сведения нужно было выяснять у специалистов, выискивать в книгах, научных изданиях и архивах, человек дорожил и самой информацией, и возможностью таковую добыть. Имея же под рукой, пусть только теоретически, средства, позволяющие мгновенно получить ответ на любой вопрос, люди перестали стремиться получать знания и ценить их. Зачем париться, когда можно сесть за компьютер, найти все необходимое, использовать и тут же выкинуть из головы? С другой стороны, возникло двухстороннее общение с информационными источниками. Иначе говоря, человек получил возможность сам создавать информацию. И если раньше почти всегда этим занимались специалисты, каждый в своей области, то с приходом интернета настало время дилетантов. Создаваемая информация, яркий пример сетевая поэзия, зачастую не выдерживала никакой критики и при этом росла как на дрожжах. Таким образом, общая планка резко снизилась. Низкого пошиба литература, неумелые стихи, псевдонаучные разработки и прочий хлам жирным слоем грязи покрыли истинное искусство и истинное знание. Интернет, создававшийся изначально для устранения препятствий между человеком и знанием, сам стал таким препятствием. Впрочем, я вовсе не думал об этом тогда в НХАБА-УО. Обитатели этого города предпочитают ночной образ жизни, поэтому к вечеру мы без проблем добрались до центра. Лишь однажды, Сабш, восстановившись силой, исправно предупредил нас заранее. Пришлось укрыться, когда по улице неторопливо прошествовала стая каких-то мохнатых монстров. Да еще на одном из перекрестков повстречалось стадо травоядных белых смоков, которые проводили нас печальными глазами стареющих хиппи. Скромные, лишенные крыш дома постепенно сменили более солидные двух- и трехэтажные постройки. Впрочем, по-настоящему богатым нхаба никогда не был. Дорога оставляла желать лучшего, потрескавшийся асфальт покрылся зеленой порослей упрямых сорняков, кое-где зияя глубокими провалами. По ночам оттуда выбирались ленивцы Бауэра, но сейчас они крепко спали, поскольку их огромные, как у лемуров, глаза не переносили солнечного света. В этой части города дома стояли на некотором расстоянии от дороги, окруженные заборами, от которых теперь остались только лишь кирпичные столбы. Судя по узорным синеватым ожогам на земле, Когда-то меж столбов были витые решетки. «Меня всегда интересовало», — кивнув на эти ожоги, пробормотал Сабж. «Почему не разваливаются дома, построенные из железобетона?» а хрен их знает!» — Буги пожала плечами и недовольно посмотрела на быстро снижающуюся к горизонту солнце. «Сколько нам еще идти?» «Уже пришли». На одном из перекрестков Сабж замер, оглядываясь. Потом, узнав одному ему известные ориентиры, уверенно нырнул в укрытый вечерними сумерками проход между домами. Лично мне, не внушавший доверия. Наступило опасное время суток. Хищники начинали просыпаться и выползать из своих укрытий. Но мы доверились чутью проводника и направились за ним, внимательно прислушиваясь к звукам обезлюдившего, но не мертвого города. В эпицентре были такие, но никто из сталкеров не совался туда по своей воле. Весь проход зарос цепким низкорослым кустарником. Мы, тихо матерясь сквозь зубы, старались следить, куда ставим ноги, но все равно то и дело спотыкались. Иногда Сапш останавливался, закрывал глаза и начинал крутить головой стороны в сторону. Потом вел нас дальше. Узкая тропа, зажатая с двух сторон кустарником, остатками каменных оград и изредка стенами зданий, была битком набита тенями и гулкой тишиной. И хотя асфальт, некогда здесь лежавший, теперь был практически полностью покрыт травой, скрадывающей любые звуки, нам казалось, что каждый наш шаг отдается громким эхом. Мы с Буги напряженно всматривались в густой сумрак впереди, ожидая в любую минуту, что проводник даст сигнал об опасности. Мои ладони вспотели на цевье дробовика. Постоянное ощущение чужого взгляда заставляло шевелиться волоски на коже. Этот путь все больше действовал нам на нервы. Он казался бесконечным, хотя вряд ли мы шли больше получаса. Наконец Буги не выдержала. Она вдруг остановилась и разразилась громкой бранью, требуя вывести нас из этой хреновой мать-вашу дыры, иначе она за себя не отвечает и начнет полить по всем мать-вашу темным углам, в том числе и по собственной грёбаной тени. Каплей, переполнившей сосуд ее терпения, стало то, что она едва не вляпалась в дерьмо какого-то из нынешних обитателей города. В конце концов, она ведь женщина. Но Сапш именно в этот момент свалил в очередной транс и, думаю, просто не услышал истеричного вопля Буги. Впрочем, смысл в ее истерике было, если разобраться немного, За все время путешествия между домами, зарослями и остатками заборов я не заметил ни одной внушающей доверия возможности свернуть в сторону, да и сама тропа казалась небезопасной. Сама поняв бессмысленность своего выступления, Буги еще раз выругалась, сплюнула под ноги и снова двинулась за Сабжем. «Да уж, лучше всего приводит в чувство ощущение, что ты сам себя выставил дураком. Мне бы ее самообладание черт побери», — думал я о Буге. «Ведь если бы не психанула она...» Это сделал бы я, и так легко в себя вряд ли пришел бы. Теперь же мне стало ясно, что психовать нет смысла. Оставалось тупо шагать за проводником, надеясь на его чутье. А город тем временем оживал, наполняясь звуками отнюдь не ублажающими слух. Становилось прохладно. «Эй, Сапш!» — окликнул я проводника, предварительно убедившись, что тот не в трансе. «Парень, мне не хочется ночевать далеко от нулевой, особенно в городе». «Мы заночуем в более безопасном месте, чем все нулевые», не оглядываясь, ответил он. «Осталось совсем немного. Там, где мы вошли на тропу, торчит пепельный шепотун и обнюхивает наши следы. Правда, пока он не подал сигналы стаи». Я почувствовал, как по моей спине побежали холодные мурашки. шепотун это маленький грызун, не больше обыкновенной крысы. Сам по себе он не слишком опасен, но способен молниеносно мимикрировать, так что объект его охоты редко успевает понять, чьей именно жертвой стал. К тому же этих невероятно шустрых тварей нелегко уложить, даже если успеешь заметить. Они могут передвигаться почти со скоростью пули. Кроме того, пепельные шептуны охотятся стаями по 10-15 особей. Поскольку я замыкал наш отряд, то теперь шел, постоянно оглядываясь. Конечно, Сабж предупредит меня, если опасность станет более или менее реальной, но люди не всегда прислушиваются к голосу разума. Только не спешите записывать это качество в общий список людских недостатков, Как и многое другое в человеке, оно парадоксально, и в зависимости от ситуации может как навредить, так и принести пользу. Наконец, заросли слева от тропы в очередной раз уступили место стене какого-то дома. Сабж замер, потом повернулся к нам и улыбнулся. «Мы прошли Я смотрел стену, но ничего особенного не увидел. боги по всей видимости, тоже. «Какого хрена ты нас сюда приволок?» Сквозь зубы, еле сдерживаясь, спросила она Сабжа. «Сейчас сами все увидите!» «Твою мать, парень, ты что, рехнулся? Забыл, где мы сейчас находимся? А если бы сюда усунулся какой-нибудь ублюдок? Мы же тут как в бутылочном горлышке». «Да ладно вам», — отмахнулся Сабж. «Кустарник не проходим Это мне уже пришлось однажды проверить. Впереди на тропе проход загораживает сонный скальпель. Так что остается только тот путь, к мы пришли. Но возвращаться, кстати, не будем. Если бы за нами поперлось что-то реально серьезное, я бы закрыл дорогу небольшим пожаром» и вы бы справились. К тому же...» «Сапш, сука!» Сверепей в свою очередь зарычал я. «Почему ты только сейчас сказал нам про сонный скальпель этот хренов кустарник?» «Ну...» Проводник растерянно пожал плечами. «Думал, что раз я иду спокойно, то и вам вроде как бояться нечего. Разве не так?» «Да пошел ты!» Только и осталось ответить мне. «Рассказывай, хрена ты нас сюда притащил?» «Говорю же!» Усмехнулся Сапш, вовсе не обидевшись. «Сейчас все сами увидите». «Девочки, оно того стоит!» В сгустившихся до синевы сумерках узкий коридор между зарослями кустарника и стеной дома казался еще уже. Мне на мгновение показалось, что я уловил боковым зрением какое-то движение справа, но, посмотрев туда, я ничего, кроме густой листвы, не увидел. Однако, стоило мне отвернуться, как ощущение возникло снова. «Сабш, я, кажется, что-то вижу». «Да», — оборачиваясь, ответил Сабш, — «это макаби, насекомые» но они еще не совсем проснулись, так что пока все идет нормально». Я хотел было ответить, что не вижу в этом ничего нормального, но лицо проводника вдруг резко выступило в темноте, наливаясь жутким голубым светом. Таким же, как тогда, когда он лечил меня от заразы, которую я подхватил с когтей серого ублюдка. «Вы готовы к чуду, дети мои?» — странным, едва узнаваемым голосом спросил Сабж. «Если оно будет выглядеть так же хреново, как ты сейчас, то нет», — буркнула Буги. Сапш неестественно громко расхохотался, и его смех понравился мне еще меньше, чем шевеление в кустах. «Это уже не имеет значения», — сказал он, отсмеявшись, и положил руку на стену. «Сим-Сим, откройся!» Часть стены, о которой он упирался, медленно с тихим шорохом падающего песка рассыпалась в пыль. «Вуаля!» — устало произнес Сапш, оборачиваясь. Его лицо больше не светилось. «Добро пожаловать в чудо!» Он первым нырнул в брешь, нарушая все правила сталкеров. В норы, в пещеры, в дома, в такие вот бреши в стенах первым обязан входить боец. Но мы с Буги были настолько ошарашен увиденным, что после того, как Сапш скрылся внутри, еще стояли на улице доли секунды, которых в эпицентре вполне хватило бы, чтобы превратить человека в бесформенный кусок мяса. «Ты когда-нибудь такое видела?» — спросил я. «Я о таком даже не слышала», — ответила Буги и нырнула в дыру. Я тут же почувствовал, что остался один. Это ощущение ни с чем не перепутать, разве что с чисто теоретическим представлением о том, что существует вполне определенная физическая грань между жизнью и смертью. Так вот, я в тот момент стоял как раз на ее условном пунктире, один в эпицентре, по крайней мере, один человек, не жилец. Поэтому я поспешно нырнул вслед за буги. И тут же оказался в полной непроницаемой темноте.